Мои потребности. Период 1-18 месяцев. У ребенка это время первого контакта с миром, полного психологического слияния с матерью. В этот период очень важно показывать малышу, что вы его понимаете и готовы удовлетворить его потребности. Основных потребностей в этот период не так и много. Безопасность, любовь и принятие познание, игра. К сожалению, именно в этот период развития ребенка у родителей возникают первые проблемы. Иногда для молодой мамы реальное соприкосновение с ребенком становится шокирующим переживанием, и она может дистанцироваться, ругать себя, что не справляется, чувствовать беспомощность и одиночество. Все это отражается на контакте с ребенком, потому что он настроен на маму и интерпретирует ее поведение и состояние по-своему. Мы в опасном месте, мама меня не видит, у меня проблемы и так далее. А еще любознательность ребенка постоянно растет. Он очень подвижен, он создает беспорядок и портит вещи. Просто ребенок еще не различает, что игрушки, а что нет. Но родители не знают этого, и часто злятся на него за перепачканные стены, разорванные документы. Чтобы взять ситуацию под контроль, они пытаются ограничить ребенка в передвижениях, нельзя, нельзя, наказывают физически, а также начинают применять психологическое насилие. Одним из таких токсичных приемов является материнское «я обиделась на тебя, уйди, я с тобой не разговариваю». Вместо любви, принятия и взрослого поведения ребенок получает сердитое лицо, тревожные глаза, постоянные окрики, наказания. Таким образом, у ребенка на телесном уровне закладываются тревожность и выученная беспомощность. Если же все сделано правильно, то у ребенка появляется ощущение, что все его потребности будут удовлетворены, и мир добр к нему. В этот период формируется сострадание и здоровая эмпатия. Я пишу «здоровая эмпатия», потому что из-за тревоги и страхов потерять маму или получить наказание, ребенок направляет чрезмерные усилия на то, чтобы считывать маму. Так возникают люди, у которых большие проблемы с личными границами. Они чрезмерно зависимы от партнеров, друзей и начальства, не умеют говорить «нет». Если что-то пошло не так, то ребенок остается в чрезмерной привязке к маме. Базовое чувство недоверия к людям и миру «мне ничего не поможет», фоновое чувство одиночества «мир несовершенен». За что хвалить в этот период? В этот период малыш доставляет немало хлопот. Например, он может разрисовать маркерами паркет, Облиться йогуртом и размазать его там, куда дотянулись его ручки, навтыкать в диван карандаши, рассыпать повсюду крупу, измазать вареньем стены и так далее. Так реализуются его потребности в игре и познании. Поэтому при столкновении с этими неприятностями очень важно не напугать ребенка криками или одергиваниями. Что ж поделать, хвалим за красотищу и талант. При этом можно держаться за сердце, но не злиться. Послание. Я понимаю твои потребности. Твои потребности важны. Конечно, я не призываю вас разрешить малышу творить все на свете. Но не будьте слишком строги. В общем, терпеливо учим различать игрушки и не игрушки. Ну а что уже испорчено, то криками и наказаниями не исправить. Стоит ли тратить нервы? Также в этот период начинаем показывать, что такое доброта к людям и животным. Хвалим за это. За что хвалить, если ребенок старше? Проблемы со структурой потребностей обычно говорят о выученной беспомощности и неверия в то, что от мира можно что-то получить. Поэтому родителям нужно высвечивать и хвалить за озвучивание, проявление потребностей и за подсказку о них. Спасибо, что сказал, что тебе это важно. Потребность в понимании. Ну, ты настоящий рыбак. Какую рыбу поймал? Горжусь тобой. Потребность в признании. Мне нравится твоя воля к победе. Потребность в развитии, достижениях. Ты такой талантливый. Потребность в принятии. Давай поговорим. Объясни, зачем ты это сделал. Я пойму. Потребность в близости. У людей с травмой в структуре потребностей часто можно наблюдать слабость в теле, а также то, что они подавляют свои чувства. Родителям нужно помогать детям говорить о том, что они чувствуют. Приготовьтесь, говорить они будут в основном о неприятных и тяжелых чувствах, злости, гневе, разочарованиях. Это будет длиться, пока ребенок не поймет, что его рассказы воспринимаются нормально. Будьте взрослыми, и вскоре вы увидите, как ребенок становится более устойчивым. На телесном уровне можно использовать прием с ладонью. Когда вы разговариваете, положите ладонь горизонтально на спину ребенка, между лопаток. Ничего особенного делать не нужно. Не пускайте туда мысленные импульсы или что-то в таком роде. Просто держите ладонь. Возможно, через какое-то время ребенок скажет, что ему стало очень горячо в этом месте. Это нормально.